Глава 55. Что-то не так. Рейдер. Она додумывается прийти ко мне домой и посвататься. И это после всего, что было? Я ведь её предупреждал. Она точно не в своём уме. Совсем не умеет останавливаться. Нужно было сдать её констеблю. Злость берёт так, что я почти не слышу, что она там лепечет. От одного звука её голоса уши будто бы закладывает. Настолько эта личность мне противна. А отец ещё говорит о свадьбе. «Драконий зад вам, а не свадьба!» Я на этой сумасшедшей даже мёртвым не женюсь. Сдать бы все её выходки отцу. Да он с неё три шкуры сдерёт. Когда дело касается Ванды, он ещё суровее меня. Нет уж, со своими пришибленными поклонницами я сам разберусь. Своими методами. Отдаю ему лишь ту страницу, где Белла пишет про Оракула. Этого хватит, чтобы забыли про свадьбу. Об остальном я позабочусь сам. А сейчас лучше уйти, пока ещё больше не вспылил. Умеет же это Белла румошно творить дел. Даже не помню, когда меня так в последний раз злили. Нет, вообще не помню, чтобы я из себя выходил. Но никто до этого и не вытворял такого безрассудства, как она. Злость бушует так, что полночи не могу уснуть. Думаю, а стоило ли ее отпускать так просто? Вдруг в семье ей все спустят с рук? Раз уж разбаловали до такой степени, что она рискнула пойти на подобное, то, может, и наказывать не станут. А наказать ее необходимо, чтобы подобного не повторилось. Ни со мной, ни с кем-нибудь другим. Кто и ненормальный приглянётся? Надо во всём убедиться. Но Беллы нет в академии. Всё-таки наказали. Отец всё же взялся за воспитание. Нужно было делать это раньше. Что ж, надеюсь, когда она вернётся, мозг будет на месте. Но Белла всё не возвращается. И оттого внутри оседает странное, гадкое чувство, что что-то не так. Лир, проверь, что с той сумасшедшей. Прошу я фамильяра матери, когда всё это начинает казаться слишком подозрительным. «Зачем она тебе сдалась? Думаешь, она посмеет еще что-нибудь выкинуть после такого скандала?» «Просто проверь», — говорю я. И оказывается, не зря. Беллы даже в городе нет. Ее не просто сослали, от нее отреклись. А исходя из послушанных Лиром разговоров слуг, так и вовсе продали. Все это звучит как бред. Не могла же родная семья так поступить со своей дочерью. Но Лир хоть и любит лукавить, а таком был гать не стал. «Нужно все проверить лично». «Мы отправили ее на воспитание в закрытый пансион», сообщает миссис Румаш, когда я наведываюсь в дом Беллы. И вроде все складно, но нутром чую, что что-то не так. Ни адреса, ни название пансиона дама не говорит. Да и вообще, кто прерывает учебу в начале учебного года? Да еще если ребенок учится в Академии Аждарха. Все это слишком подозрительно, потому я отправляю Лира разыскать пропажу. И прихожу в ужас, когда узнаю, где оказалась эта девочка. Богами забытый приют-академия, где девушек еще и продают? Конечно, дико на нее зол, но это не то наказание, которого я для нее хотел. Это преступление, это беззаконие. Нужно прикрыть эту лавочку, решаю я. Сажусь писать запрос на проверку страшного места. Лир нарезает по комнате круги, бормоча что-то себе под нос. Знаешь, пока я за ней наблюдал, пришел к выводу, что не похоже эта девица на ту, что делала бы приворотное зелье, роняет он интересную фразу. Послушав его истории, я и сам начинаю поддаваться сомнениям, которым не было места всего несколько часов назад. Я ведь лично видел дневник, написанный ее рукой. Она сама во всем призналась. Так почему же я не могу отделаться от мысли, что мог что-то пропустить? В этой истории слишком много нестыковок. Ждать, пока отец соберет комиссию, опасно. Опасно для Беллы. И потому я сам выдвигаюсь в путь, прихватив все страницы дневника, что нашлись, и читаю в ночи строчку за строчкой. Мне так интересно, какой ты была, мама. Мачеха сказала, что твои фотографии случайно сожгла прислуга. Я ей не верю, но спорить с ней не могу. А папа со мной даже не разговаривает. Порой мне кажется, что я лишняя в этом доме. Что мне не место в этом мире. Порой я хочу исчезнуть, потому что мне слишком страшно бороться. А ты, говорят, была сильной. Но смогу ли я стать такой, как ты? Мама, как же я по тебе тоскую? Как человек, писавший эти строки, мог написать ту чушь про приворот? Или вот, Он тот, кто когда-то показал мне, что абсолютной темноты не бывает, что всегда можно найти свет, если захотеть. И пусть он не узнает меня. Мне достаточно лишь укратко видеть его издалека и знать, что у него все в порядке. О большим я и мечтать не смею. Написано неделей ранее, а затем слова про поцелую в пятки и привязать к ноге. Но не мог это написать один и тот же человек. И дело даже не в деталях почерка, а в том, что души авторов этих текстов абсолютно разные. Одна светлая и невинная а вторая тьма во плоти. «Боги, неужели я ошибся? Неужели сорвался на эту несчастную девушку ни за что? Когда подъезжаю к проклятой академии, в голове уже каша, а в душе буря. От жутких развалин заплатках, по какой-то причине все еще называющихся академией, в груди все распирает от злости. Потому что знаю, сам виноват в том, что Белла оказалась тут. И потому с каждой секундой я все сильнее хочу закрыть этот дурдом и вернуть все на круги своя». Вот только будет ли Белли хорошо в кругу семьи, что от нее отказалось А разве в этом убогом месте может быть лучше? Тут еще и Лир спешит с закладом. Мол, тут и без меня уже все уладили. Издеваешься? Не верю я. Ибо Белла не тот человек, который сможет выстоять против подлых и жестоких оппонентов. Она даже от собственной семьи защититься не смогла. Но Лир сообщает такое, от чего у меня глаза лезут на лоб. Что устроила Белла? Переворот? Не верю я. именно так кивает Лир. Я ловлю в его интонациях восхищение. А ведь еще недавно он умолял меня не заставлять его приглядывать за Беллой. Теперь же не замолкает, цитатах передавая чуть ли не каждый день маленькой леди. «Ты уверен, что тебе туда надо?» спрашивает Лир, когда я намереваюсь зайти в академию. «Предлагаешь бросить ее тут одну?» «И я ведь сказал, она и без тебя неплохо справляется. А вот ты как раз можешь все испортить. Ее нужно оттуда вытащить» затащить обратно в скорлупу, из которой она только-только вылезла, резонно замечает он. На это у меня нет ответа. «Ну пошли. С радостью посмотрю на то, как она будет кидаться в тебя всем, что попадется под руку, а затем потеряет веру в себя, вновь станет жалкой и зависимой от всех подряд. Хотя если ты собираешься на ней жениться и оберегать всю жизнь, то вперед». Подначивает фамильяр, «Прекрасно знаю, что последнее в мои планы не входит. Точнее, лишь часть про женитьбу. Оберегать я, пожалуй, буду». И вовсе не потому, что теперь я ей должен. Я все время буду поблизости, а ты не спускай с нее глаз. Если станет опасно... Знаю, кивает Лир и выполняет свою работу идеально, выдавая мне детальные доклады. А я все больше злюсь, ибо с каждым новым днем отчетливее понимаю, что ей там не место. Когда же приедет грёбаная комиссия из министерства? Увы, сваха действует первой. И мне приходится не слабо попотеть, чтобы успеть нейтрализовать ее. Когда Белла призывает воду. Хочу ринуться к девушке, чтобы убедиться, что она не пострадала. Но замираю, видя, как радостно светятся ее глаза. Она считает, что справилась сама. Белла верит в себя, как и говорит Лир. Эта девочка в самом деле с каждым днем становится сильнее. Остаюсь в тени наблюдаю, как к Белле бежит толпа. И эта толпа уже не незнакомцев, а тех, кто, может быть, еще не успел до конца ее принять, но скоро полюбит. Точно. День за днём, наблюдая за её смелостью и тяжёлым трудом, начинаю задумываться о том, стоит ли являться сюда комиссией. План у девчонок, конечно, так себе, но не безнадёжен. Через Лира подкидываю нужные книги в библиотеку. А вот артефакты, восполняющие энергию, до Беллы, кажется, не доходят, ибо выглядит она всё хуже и хуже. В долгую она так не протянет, потому академию лучше закрыть, а девочек распределить по хорошим местам, которые я уже присмотрел. Только вот для этого придётся выйти из тени. Заодно и узнаю, так ли страшен гнев Беллы, как Лир его описывает. Может быть, она вообще не знает, что было написано в ее дневнике. Но, судя по словам Лира, она знает все. Значит, если мы поговорим спокойно, я смогу все объяснить. Нет, я просчитался. Это первая мысль, которая посещает меня, когда я вижу Беллу. Она даже применила иллюзию, чтобы я ее не узнал. Настолько сильно меня ненавидит, что и знать теперь не хочет. И, кажется, возненавидит еще больше если я закрою место, которое она теперь во весь голос называет «домом». Голос. Он стал звучать намного смелее. Хотя Белли все еще безумно страшно Но она не сдается. Та тихая мышка из аждарха, которая даже головы не смела поднимать, теперь сражается, ставя на кон все, что имеет. Сердце сжимается от боли. Оно же велит уважать ее желание. Пусть это и глупое желание – защитить ее новый дом. И гоблины Дери – это убогая академия, которую в самом деле надо было бы захлопнуть. Но если сделать это сейчас, я попросту убью все мечты и надежды этой маленькой леди. Что будет, если я добуду для нее этот шанс? Шанс не для Академии, шанс для самой Беллы. Может быть, я пожалею, но сейчас ей помогу. Только вот вместо «спасибо» за испытательный срок для приюта я ловлю полный ненависти и взгляд. Она смотрит на меня не больше секунды, но я будто чувствую звонкую пощечину. Что ж, заслужил, но поговорить на чистоту мы должны. Беллы здесь нет. Заявляет она мне, четко давая понять, что не желает быть узнанной. Потому что злится, или потому что не хочет возвращаться в прошлое, пропитанное болью. И как же тогда разрешить эту юрадскую ситуацию? А нужна ли мне моя правда? Она хочет стать сильнее, и у нее это впервые получается. Правили я сейчас все ломать? Нет, но и оставить Беллу на волю случая я не могу. Будешь и дальше за ней присматривать, велю Лиру, возвращаясь в карету. я «Ты! Погоди! А с чего вообще за ней надо присматривать? Она вроде как справляется и без нас. Или что, ты до конца жизни будешь чувствовать себя виноватым?» «Лир!» — рычу я, но останавливаюсь на мгновение, ловя на себе гневный взгляд Беллы, стоящей в окне. «Да, она меня люто ненавидит». «Даже если она однажды станет сильной, как богиня, не забывай, что в первую очередь она хрупкая девушка. Присмотри за ней». Так я тогда сказал ему, но, стоит признаться, лукавил. На самом деле я оставил Лира, потому что считал, что она не справится. Что однажды станет слишком тяжело. И она сдастся. Она же Белла, звучала в моих мыслях со вздохом. А сейчас звучит совсем иначе. Она Белла. Пальцев на руках не хватит, чтобы пересчитать, из скольких передряг она выбралась. И если поначалу я очень старался не вмешиваться до критических моментов, то потом и сам не заметил, как стал одним из ключей к решению ее проблем о которых она даже не всегда догадывалась рей там горшки беллу не хотят покупать и рей уже в эльтауне близ академии альмас рей там рекетиры крутятся и я снова в эльтауне там у академии дело конкуренты хотят отобрать я даже не заметил как стал жить на два города зато отлично помню день когда вновь увидел беллу спустя почти два года внешне она еще не сильно изменилась но внутренне была уже совсем другой она шла смеялась светилась изнутри Она не видела меня, уже не думала обо мне. И тогда я понял, что пора отпустить ее в свободное плавание. И от этой мысли стало невыносимо тесно в груди. И я слишком сильно к ней привязался. Сам не заметил, как сделал ее частью своей жизни. Но мне в ее жизни нет места. А как уйти, когда я уже уснуть не могу без отчета о том, что у нее все в порядке? Когда даже злюсь, что моя помощь ей не нужна, а значит нет повода ринуться в Альмас и увидеть ее еще раз, издалека как какой-то преступник. «Слушай, там какой-то кавалер возле Беллы вертится». Лир как нарочно начинает подливать масло в огонь. Белли уже 24 «Ты бы перестал строить из себя тайного опекуна?» Сам же и болтает без умолку, как она меня ненавидит. А я приду и скажу «Здравствуй, Белла, давай поговорим». И это в самом деле начинает сводить меня с ума. Но последней каплей становится совсем иное. «Рэй, у нас проблемы». «Надо же! Белла опять пригрозила перекрасить тебя в розовый». «Нет, я сейчас очень серьёзно», — мотает головой Лир, а дальше говорит то, что меняет мои планы полностью. «Рейдер!» — вырывает меня из воспоминаний знакомый голос. Я открываю глаза и упираюсь взглядом в тёмные каменные стены темницы. «Советник!» — узнаю я своего наставника, который стоит за решётчатой дверью. Годы его не пощадили, а к шраму на правой щеке прибавились новые царапины. «Его Величество получил твое зашифрованное послание, и у него очень много вопросов. Хотелось бы узнать, откуда ты знаешь о секретном расследовании дела мертвяков», уточняет наставник и оглядывает мои покои. «И какого гоблина ты позволил затащить себя сюда?» «Как раз из-за этого дела». «Что?» Глаза гостя округляются. «Ты выяснил, кто преступник?» «Догадываюсь, кто его подручный. Но без вашего содействия мне будет сложно вывести мертвяка на чистую воду. Вы в деле?» Говорю я и перевожу взгляд вглубь коридора, где лязгнула дверь. А вот и наш пациент.